на магнетическом сеансе. Большая зала светилась огнями и кишела народом. В ней царил магнетизер. Он, несмотря на свою физическую мизерность и несолидность, сиял, блистал и сверкал.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 На дам. Они падали от его взгляда, как мухи. О, женские нервы! Не будь их, скучно жилось бы на этом свете. Испытав свое чертовское искусство на всех, магнетизер подошел и ко мне. — Мне кажется, что вас очень податливая натура, — сказал он мне. — Вы так нервны! Экспрессивны, не угодно ли вам уснуть? А чего ж не уснуть? Изволь любезный, пробуй. Я сел на стул посреди залы. Магнетизер сел на стул визави, взял меня за руки и своими страшными змеиными глазами впился в мои бедные глаза. Нас окружила публика. Тс, господа, тс, тише! Утихомирились. Сидим. Смотрим в зрачки друг друга. Проходит минута, две, мурашки забегали по спине, сердце застучало, но спать не хочется. Сидим. Проходит пять минут. Семь. — Он не поддается, — сказал кто-то. — Браво! Молодец, мужчина! Сидим, смотрим. Спать не хочется и даже не дремлется. От думского или земского протокола я давно бы уже спал. Публика начинает шептаться, хихикать. Магнетизер конфузится и начинает мигать глазами. Бедняжка, кому приятно потерпеть фиаско? Спасите его духи, пошлите на мои веки.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 Пустив в ход осязания, я узнал в этом предмете бумажку. Мой папаша был доктором, а доктора одним осязанием узнают качество бумажки. По теории Дарвина я со многими другими способностями унаследовал от папаши и эту милую способность. В бумажке узнал я пятирублевку. Узнав, я моментально уснул. Право, магнетизер!» Доктора, бывшие в зале, подошли ко мне, повертелись, понюхали и сказали «Да, усыплен». Магнетизер, довольный успехом, помахал над моей головой руками, и я, спящий, зашагал по зале. «Титанируйте его руку», — предложил кто-то. «Можете? Пусть его рука окоченеет». Магнетизер — неробкий человек. Вытянул мою правую руку и начал производить над ней свои манипуляции. Потрет, подует, похлопает. Моя рука не повиновалась. Она болталась, как тряпка, и не думала коченеть. — Нет Титануса! Разбудите его, а то ведь вредно! Он слабенький, нервный! Тогда моя левая рука почувствовала на своей ладони пятирублевку. Раздражение путем рефлекса передалось с левой на правую и моментально окоченела рука. «Браво! Поглядите, какая твердая и холодная, как у мертвеца!» Полная анестезия, понижение температуры и ослабление пульса —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 Объяснений, увы. Хм, вы имеете факты, а я две пятирублевки, мои дороже. Спасибо магнетизму и за это, а объяснений мне не нужно. Бедный магнетизер, и зачем ты со мной с Аспидом связался? Постскриптум.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 а еще тоже газету свою издавать хочешь. Плачешь, когда на обедах речь читаешь. Стыдно. Думал, что ты честный человек, а выходит, что ты гвезен. Пришлось возвратить ему две пятирублевки. Ну, что ж делать? Реноме дороже денег. На тебя я не сержусь, говорит начальник. Черт с тобой, натура уж у тебя такая. Но она... Она! Удивительно! Она! Кротость, невинность, блан-манже и прочее, а? Ведь и она польстилась на деньги. Тоже уснула. Под словом «она» мой начальник подразумевает свою супругу, Матрену Николавну.